То, о чем Иосиф на трехстах страницах дал только смутное представление, было здесь на пятидесяти изложено ясно и четко. Иосиф читал, и сердце его радовалось, что человек мог так написать. Иосиф читал, и сердце его терзалось, что это написал другой, а не он. Он вернул Юсту рукопись. Он сказал Это лучшее, что вы когда-либо написали. Это лучшее, что написано в наше время. Теперь, раз и навсегда, о войне сказано все. Его голос звучал хрипло, однако он заставил себя сказать правду. Когда он остался один, он взвесил все. Его жизнь была полна превратностей. Он был не только писателем, но и государственным деятелем и солдатом. Владыки мира почитали его, прекраснейшие женщины Рима любили его. Он написал великую книгу, его бюст стоит в храме мира. Но то, что он тщетно пытался сказать своей трудной жизнью и своей толстой книгой, сказано Юстом на каких-нибудь пятидесяти страницах. И мальчик Павел... за которого он так долго и с такими жертвами боролся, сам открыл свое сердце Юсту. Он ощущал в себе глубокую пустоту. После того, как он прочел написанное тем другим, ему казалось бесцельным самому работать дальше. Иосиф написал Маре, просил ее, заклинал приехать поскорее. Ее присутствие, думал он, даст ему новые силы для работы. Но он знал, что Мара не отступит от своего решения и не покинет хутор Источник и Алты до тех пор, пока не доведет там свою работу до конца. Прошли зима и весна, но Дарион не удалось ни разу повидать Иосифа. Настал день, когда она узнала о его плане вызвать к себе Мару. Сделать ее римской гражданкой, снова на ней жениться. Рассказал ей об этом Марул. Пока Марул был здесь, ей удавалось сохранять самообладание, улыбаясь, болтать о пустяках. Но потом, когда она осталась одна, эта весть обрушилась на нее всей своей тяжестью. Она задыхалась, голова ее мучительно болела с искаженным лицом, Лежала она ничком на диване. Что Мара, благодаря Иосифу, станет полноправной римской гражданкой, тогда как сама она еще не была ею, казалось, Дарион неслыханным унижением. Она забыла, что когда-то противилась тому, чтобы узаконить свой брак с Иосифом, и что теперь для римского гражданства ей достаточно сказать Аню Бассу одно слово — Но она не хотела стать римлянкой благодаря Анею. Она хотела стать ею благодаря Иосифу. Она, а не та другая. Что разделяло их теперь с тех пор, как он отослал ее мальчика? Хорошо, она ждала, чтобы он сделал первый шаг. А он считал, что его жертвы вполне достаточно. Ее точка зрения была правильной, но заслуживали внимания и его аргументы. Все это недоразумение. Еще не хватало, чтобы она, Дарион, оказалась не в силах вытеснить эту провинциальную еврейку. Но когда спустя два часа пришел Аний, она забыла о своем намерении вернуть Иосифа, и в ней кипела только ярость. На этот раз она начала всячески поносить Иосифа перед изумленным Анием. Она не кричала, не шумела, как Аней, она говорила тихо и небрежно, но так злобно высмеивала своего бывшего мужа, как этого никогда бы не сделать Анию. Она знала жизнь Иосифа и его самого до последних деталей, И из этого интимного знания извлекла те черточки и эпизоды, которые казались ей подходящими, чтобы выставить его в смешном или отвратительном свете и все это выложить Анию. Тот смеялся, смеялся все сильнее, смеялся оглушительно, но постепенно беспредельная ненависть, которая веяла от нее, несмотря на всю элегантность ее выражений, оттолкнула его.